Глава 24. четвертая Все оказалось не так просто, как я себе это представляла. Для начала никто не собирался сразу проводить эксперименты, доказывая нашу со Стеном совместимость. Перед этим знаменательным событием мне пришлось сдать кучу каких-то анализов, тестов и прочих вещей, а еще пройти обучение. Конечно, о том, чтобы я уехала из клиники – «Разговоров не было. Меня сразу предупредили, что если я хочу стать одной из помощниц, то теперь должна все время находиться рядом, особенно когда Стэн в таком состоянии. Я ничего не имела против и знала, на что иду. Заселили меня в одну палату с Редли, которая располагалась как раз напротив Стэна. Не скажу, что она была в восторге от такого соседства. Я тоже не радовалась, но выбора у нас не было». «Все равно это ничего не изменит», — заявила она в первый же вечер перед сном. «Знаю. Больше мы с ней много не разговаривали и вообще старались не пересекаться лишний раз. Мы были соперницами за любовь Стэна, и пусть свой выбор он уже сделал, но... Всегда оставалось это «но». Мне было страшно и тревожно встречаться с ним на следующий день. А вдруг опять начнется все сначала ссоры, претензии, попытки вывести меня из себя и показательное равнодушие? «Ты справишься», — сообщила я своему отражению, прежде чем отправиться в палату к стену. Застыв на пару минут у дверей, решительно постучала и, не дожидаясь ответа, заглянула внутрь. «Привет». Слова приветствия застыли в воздухе. Стэн был не один. Рядом с ним на кровати сидела Редли. Девушка недовольно поджала губы, стоило мне появиться, и вновь склонилась над мужчиной, едва касаясь обнаженных плеч. Ее пальцы слегка светились мягким, светло-голубым светом. «Я, наверное, помешала», застыв на месте, осторожно произнесла я, но уходить не спешила. «Мы почти закончили», отозвался Стэн и слегка поморщился, от неприятных ощущений. Редли проводит ежедневную процедуру, которая должна помочь мне восстановиться. Побольше уверенности в голосе Стэн. Лечение поможет. Она столько лет помогала и сейчас поможет. Проворчала она, последний раз касаясь его плеч и выпрямилась, продолжая сидеть на постели и, судя по решительному виду, слезать не собиралась. Мне тоже разрешили попробовать. — заметила я. «Значит, не передумала», — устало вздохнул Стэн, закрывая глаза. «Сказала же, что нет». «Редли, ты не могла бы оставить нас наедине». Рыжая вновь поджала губы, но возражать не стала. Сползла вниз, надела тапочки и прошла мимо меня, гордо задрав подбородок. «Я скоро вернусь. Надо будет проверить твои данные», — сообщила она, — прежде чем скрылась за дверью. После ее ухода мы некоторое время молчали. Стэн лежал с закрытыми глазами, я переминалась с ноги на ногу. «Опять будешь пытаться прогнать меня?» Подходя ближе, спросила у него. «А это поможет?» — криво усмехнулся он, открывая глаза. Тяжело вздохнув, поднялся, неловко опираясь, и сел, глядя прямо мне в глаза. «Нет». Но если тебе будет легче, легче не будет. Кэрри, я не хочу для тебя такой жизни. Я же сказала, что это не тебе решать. Жизнь моя и только моя. Присаживаясь на край кровати, с улыбкой произнесла я. С сегодняшнего дня начнется обучение. Это не так просто. Знаю, но все равно не отступлю. Я люблю тебя. Я подсела еще ближе. Кэрри, Вздохнул он, подаваясь вперед и беря меня за руку. «Ты, сумасшедшая!» — подсказала ему чувство, как защипали глаза от непролитых слез. Но это были слезы счастья. Стэн верил в нас и был готов бороться. «Самое невероятное, потрясающее, великолепное. Я люблю тебя». Вот это мне и надо было услышать. — отозвалась я, наклоняясь и коротко целую его в губы. — Мы справимся, Стэн. Вместе мы обязательно совсем справимся. Ты только верь. — Верю. Стоило мне выйти из палаты, как тут же подошел Прайм. — Госпожа Грей, к вам пришли, — произнес медбрат. — Кто? — Дак Грей. — Сказал, что он ваш брат. — Только этого не хватало, — процедила я. — И где он? В комнате для гостей. Пойдемте, я провожу вас. Старший брат действительно ждал меня в комнате для гостей. Собирайся, мы уезжаем, — заявил он, стоило мне войти. «И как тебя пропустили?» — буркнула я, скрестив руки на груди и зло смотря на старшего брата. Мне выписали пропуск. «Кто? И как ты вообще меня нашел?» «Бесфорд», — коротко отозвался Даг. Я со свистом втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Так, понятно. Решил зайти с другого боку. Ладно, справлюсь. И что он тебе велел? Взять меня за шкирку и увезти домой, так? Брату хватило совести немного смутиться. «Кэрри, послушай, он умирает», — процедила я. «И ты решила похоронить себя рядом с ним?» «Я могу спасти Стэна» он так не думает покачал головой дак я не уеду и ты меня не заставишь он смотрел на меня пару секунд словно пытался оценить и взвесить мою решительность и в конце концов сдался это я уже понял вздохнул дак как стэн совсем плохо мы справимся помощь нужна я осторожно улыбнулась «Успокой родителей. Со мной все хорошо, никакой опасности нет, но я никогда себе не прощу, если брошу его сейчас». «Я понимаю», — кивнул брат. «Ты молодец, что не сдаешься». После отъезда Дага я ринулась к стену в палату. Ему как раз поставили капельницу с блокирующим раствором, который не давал силе бунтовать. «Хорошее средство, надежное». Проблема была в том, что долго его применять было нельзя, то серьезными последствиями для организма. Тело просто не выдерживало такой нагрузки и постепенно могли начать отказывать органы. И неизвестно, от чего быстрее можно было умереть. «Не помогло», — констатировал Бесфорд, взглянув на меня. «Нет». Стоило ожидать, вздохнул, закрывая глаза. «Но я должен был попробовать». «Надеюсь, это последняя твоя выходка и попытка от меня избавиться». Подходя ближе, произнесла я и осторожно коснулась его руки. «Последняя, обещаю». Тихо отозвался он. «Вот и хорошо». Для начала мне дали учебные брошюры и учебники, где было столько воды и ненужной информации, что я каждый раз боролась со сном, пытаясь разобраться. Но... Я же не зря была отличницей и заучкой. Мне понадобился всего один день, чтобы понять построение магических узлов и силовых потоков и подготовиться к сдаче небольшого экзамена доктору. Я постоянно старалась быть рядом. Все процедуры, лечения даже завтраки, обеды и ужины. Я проводила со Стэном все время, поддерживала и очень переживала. Редли сначала фыркала, потом ругалась, а в конце концов смирилась и даже позволила наблюдать за лечением. Правда, за стеклом, но это был большой шаг вперед. Несмотря на упорные старания врачей, Стэну становилось хуже, и это понимали все. На пятый день своего присутствия в больнице я застала Редли в нашей палате. Девушка лежала на постели, уткнувшись лицом в подушку и рыдала. «Не выйдя я сейчас от Стэна, то могла бы испугаться, что с ним что-то случилось. Но причина слез рыжей ведьмы явно была в другом. Я сначала хотела выйти и не мешать ей, но потом все-таки решила подойти. В конце концов, мы с ней оказались практически в одной ситуации. «Эй!» — осторожно произнесла я, присаживаясь рядом. Трогать ее я не стала, сложив руки на коленях. «Ты в порядке?» «Уйди», — глухо отозвалась она, — «я могу чем-то помочь?» «Никто не может. Он... он...» Редли зарыдала еще громче, сотрясаясь всем телом. «Я только что от Стэна, вроде ему становится лучше», — осторожно заметила я. Приступы прекратились, и капельниц стало меньше, — Он начал бороться за себя. «Стен отказался от моей помощи», — отозвалась она, приподнимая припухшее от слез лицо. «Не думаю, что все именно так», — осторожно произнесла я. «Ты не понимаешь», — вытерев нос, отозвалась Редли и села. «Он больше не принимает мою магию». Я, кажется, начала понимать, о чем именно она говорила. «Но как?» — прохрипела едва слышно. «Разве такое возможно?» «Возможно. Его тело больше не реагирует на мою магию. Я пробовала целый день, и ничего. Стэн теперь закрыт для меня. Я попыталась успокоиться, И не нервничать раньше времени. Не может все испортиться. Ведь только недавно стало хорошо. А что говорят врачи, — осторожно спросила у нее. Что мое время прошло. Редли яростно принялась стирать слезы, щек, глаз и губ, да так сильно, что на светлой коже остались некрасивые красные полосы. Все. «Теперь твоя очередь, Кэролайн. Поздравляю! Ты победила!» «Я никогда с тобой не соревновалась», — покачав головой, отозвалась я. Тем более сейчас, когда на кону жизнь Стэна. Редли вздрогнула, отворачиваясь. «Я... я еще останусь на пару дней. Хочу тебе помочь». «Мне?» — удивилась я. не обольщайся Криво усмехнулась девушка, вновь взглянув на меня. «Это все ради Стэна. Тебе же придется начинать все с нуля. И чем быстрее ты вникнешь в суть, тем будет лучше для него». «Спасибо», — отозвалась я, все еще с настороженностью за ней наблюдая. «Не благодари. Я же сказала, не ради тебя я это делаю, а ради Стэна. Он должен жить». Даже не со мной, но должен. Но все мои опасения оказались зря. Редли не собиралась вредить нам или как-то обманывать. Она действительно очень ответственно подошла к моему обучению. В первые же часы нашей практики я поняла, что совершенно ничего не знаю. И в учебниках говорится одно, а она показывала совсем другое. Сила должна... Идти от сердца. Сердца, а не разума. «Ты слишком много думаешь», — шлепнув меня по вытянутым рукам, заявила она. «А как я могу не думать, когда пытаюсь сосредоточить энергетический разряд лишь на кончиках пальцев?» Огрызнулась в ответ, продолжая пытаться удержать равновесие. «Легко, я же могла. Твоя сила должна исходить не от разума, иначе нужного эффекта не будет» постарайся закрыть глаза и глубоко вдыхать. «Вас в хваленой академии учили дыхательной гимнастике?» «Конечно», — возмутилась я. «Целый курс был посвящен». «Ну да, а дышать ты так и не научилась», — язвительно хмыкнула Редли, встав у меня за спиной. Неожиданно, обхватив под грудью, дернула вверх, заставляя вскрикнуть от боли и неожиданности. «Что ты творишь?» — прошипела я, морщась. «Спину прямее, глаза закрывай и вспоминай, как надо правильно дышать», — скомандовала рыжая и широко улыбнулась. «Знаешь, а мне начинает нравиться тебя учить. Очень смешно». Не сразу, но у меня начало получаться. Правильное дыхание, сила, которая зарождалась в сердце и через долю секунды активировалась на кончиках пальцев. Попытка удержать контроль над магией, который позволял мне то увеличивать, то уменьшать напор. Каждое движение должно было быть доведено до автоматизма. Никаких метаний, лишних вещей. Не было времени даже для раздумий. Так прошло еще два дня. Когда после обеда я вернулась от Стэна, Редли уже не было. Постель заправлена, а на тумбочке короткая записка на клочке бумаги. Береги его. Редли уехала, — произнесла я, входя в палату к стену. Бесфорту с каждым днем становилось все хуже. Искры пламени все чаще вспыхивали на его руках, глаза из бирюзовых постепенно становились темно-карими. Я понял. Отозвался он, стоя у окна и смотря вдаль. Твое тело больше не принимает ее магию. «И это мне тоже известно». Я встала рядом со Стэном, взяла его за руку, крепко сжимая. «Это еще не конец. Мы справимся». «Ты невероятно оптимистична», — усмехнулся он, поворачиваясь ко мне и смотря в глаза. «Кэрри, послушай, я хочу попробовать». Бессфорд тут же помрачнел и покачал головой. «Нет, еще рано». «Ничего подобного». Я быстро учусь. Это может быть опасно. Ты не знаешь, Редли меня многому научила, — перебила его я. Но не всему. А теперь ее нет. Есть ты. Ты можешь мне помочь, подсказать, направить. Кэрри, нет. Снова покачал головой Стэн. Мы не будем так рисковать. Ты должна набраться опыта, подготовиться. «Ничего, я пока посижу на капельницах. Они убивают тебя, Стэн, сжирают твой организм. Еще немного, и ты не выдержишь. Я прошу тебя, давай попробуем. Просто попробуем, и это будет тренировка, а не полноценный процесс лечения». Конечно, сразу Бессфорд не согласился, но на следующий день мне кое-как удалось уговорить его. И вообще я заметила что наши отношения каким-то невероятным образом изменились. Из них исчезла игра, натянутость, какой-то скрытый страх. Мы просто были рядом, дышали одним воздухом и наслаждались каждым мгновением вместе, даже сидя рядом и просто держась за руки. Мне очень хорошо было с ним. Нравилось чувствовать тепло его тела, пусть оно иногда переходило неконтролируемый и опасный огненный жар. Нравились его прикосновения. Когда Стэн просто водил пальцами по моей ладони, рисуя на ней какие-то понятные лишь ему узоры. Я не забыла о наших ночах, проведенных вместе. Ночах, наполненных сладким шепотом, частым дыханием и тихими стонами, бесстыдными прикосновениями и обещаниями. И я видела в его глазах, что он тоже помнит, тоже тянется ко мне. Может, именно поэтому Стэн сдался. Понял, что я не уступлю и все равно добьюсь желаемого. А сейчас у него еще были силы, чтобы помочь мне и не дать случиться беде. «Эти татуировки созданы не просто так», — пояснил он, с трудом пытаясь снять с себя футболку. «Их делают по силовым линиям, которые проходят по телу каждого мага». Я помогла ему избавиться от одежды. Ладони заскользили по сильному телу, так не кстати напоминая о том, что было между нами. Бесфорд напрягся и медленно повернулся. Я успела отследить тень той вспышки, которая промелькнула в его глазах и эхом отозвалась в каждой клеточке моего тела. «Прости», — прохрипела я, — Неловко улыбнувшись. нормально, отозвался он, вновь поворачиваясь ко мне спиной. Магия проходит по линиям, принялся объяснять Бэсфорд, но если ее много и она выбрасывается хаотично, то появляется риск возникновения разрывов и так называемых засоров. Твоя задача найти их и возобновить движение. Но почему это так сложно? «Почему не каждый маг может сделать это?» Изучая ломаные линии на его спине, произнесла я. «Все дело в закрытости магии. Чужака сложно подпустить так близко. Это рефлексы, от которых невозможно избавиться. Чем ближе контакт, доверие, тем больше шансов увидеть основную проблему и помочь с ней». «Понятно. И с чего надо начинать?» Видишь, точки на плечах. Отсюда берут начало татуировки, и именно отсюда надо начинать. Помни, ты лишь пробуешь. Никакого полного погружения. Лишь коснись и попробуй ощутить меня. С первого раза ничего не получилось. То ли я надавила слишком сильно, то ли много магии вплеснула. Но Стэн зашипел от боли и шарахнулся вперед. В палате запахло паленым. «Ой, прости, я не хотела!» Прижимая руку к груди, воскликнула я. «Все нормально!» Тяжело дыша отозвался он. «Мощно!» «Сейчас отдышусь и попробуем еще раз!» Во второй раз я не дожала и теперь шарахнула меня, да так, что пальцы отнялись на пару секунд и сбилось дыхание. «Что? Больно?» «Где?» Тут же встревожился Стэн, наблюдая за тем, как я трясла руками, пытаясь стряхнуть болезненное онемение. «Нормально. Все нормально», — пробормотала я. Лишь на третий раз все более-менее получилось. Мы действовали очень аккуратно. Стэн не позволял мне заходить далеко, да и я не пыталась. Знала, как это опасно. Но с каждым новым погружением у меня получалось все лучше и лучше. Я и сама это чувствовала. «Попробуем завтра», — произнес лечащий врач. «Больше тянуть нельзя». «Нет», — выдохнул Стэн, которому вновь пришлось поставить капельницу с блокирующим раствором. «Кэрри еще слишком слаба, это может быть опасно». «Я справлюсь», — вмешалась я. «Тренировки не прошли даром, я смогу». В ночь, перед первым испытанием, я почти не спала, ворочалась с боку на бок, мысленно повторяя все действия, которые мы так долго репетировали с Бессфордом. «Все будет хорошо, мы сделаем это вместе», — убеждала я себя. Но все равно было страшно. Нас перевели в специальную палату, обшитую толстым слоем какого-то материала серебристого цвета, надежно укрепленную, и жаропрочную. Стэна привезли на каталке и посадили в кресло, открыв спину, на которой чернели полосы. Сейчас они выглядели особенно ярко. В некоторых местах уже начали тлеть угольки. Едва заметно, но одно это уже вызывало беспокойство. «Мы все время будем на громкой связи», произнес врач перед уходом. «Кэролайн, помните, если вы чувствуете, что не справляетесь, то не стоит рисковать и жертвовать собой. Остановитесь. Шприцы с лекарством рядом. Резервуары с водой наготове Защита сработает автоматически. Мы попробуем потом еще раз. Не рискуйте собой. «Хорошо», — кивнула я, разминая руки, согревая подушечки пальцев. Вдох, выдох. Надо вспомнить дыхательное упражнение, которое так долго вбивало в меня Редли — «Еще не поздно отказаться», — отозвался Стэн. «Даже не мечтай», — улыбнулась я, а потом, не удержавшись, потянулась к нему, нежно и бережно целую в сухие губы. Горячие. Отстранившись, я заметила на них искры затухающего пламени. Стэну становилось все сложнее контролировать дар. «Кэролайн, вы готовы?» донесся через колонки над головой голос врача да по мне никакого риска прохрипел стэн ты поняла меня кэрри не рискуй я справлюсь мы же столько тренировались. Для начала мне надо было зайти ему за спину, потом опустить ладони на плечи, находя начало татуировок и слегка нажать чувствуя легкую, едва заметную вибрацию. Закрыв глаза, так легче сосредоточиться, я слегка нажала на точки, призывая силу. Начать у сердца и запустить прямо на кончике пальцев. Мысленно приказала я себе, получилось с первого раза. Пыталась успокоиться, но не выходила. Страх противной волной накатывал, заставляя еще больше нервничать и сомневаться в своих силах. А вдруг не смогу? Вдруг не получится?» Моя обязанность была освободить протоки, которые забивались, и дать возможность магии беспрепятственно циркулировать по телу. Именно в этом была основная проблема магов. Силы было так много, что тело просто не справлялось с ней. Она поступала хаотично, и магические протоки не успевали среагировать. Отсюда возникали спайки, заторы и так далее. Эти татуировки на теле были своеобразным запасным путем для мага, но и они не выдерживали. Кожа под моими пальцами нагревалась все сильнее. Не больно, но уже неприятно. От жара тела горело лицо и слезились глаза. Дышать становилось все сложнее. «Кэрри», — донесся до меня тихий шепот Стэна. «Я справлюсь», — прошептала в ответ, усиливая напор. Мне хотелось сильнее влить магию, но я знала, как это опасно. Слишком много воздуха для огня — это такой катализатор, что непременно произойдет взрыв. Обладая магией воды, было бы легче, но приходится работать с тем, что есть. «Кэролайн!» — раздался над головой голос врача. «Остановитесь!» «Я справлюсь!» — процедила я, стараясь сильно не реагировать. Мои эмоции тоже могли стать катализатором и вызвать всплеск. «Кэролайн!» «Все хорошо!» Стэн все сильнее открывался. Бесфорд, наверное, сам не понимал, но он открывался мне, как и его сила. Скорее всего, этому помогли наши тренировки. Я видела его силу внутренним взором, такую яркую, хаотичную, резкую и прекрасную. Она завораживала своей первобытной дикой красотой. «Кэрри!» Я уже почти добралась до главного засора, того самого, что комом стоял у сердца, такой большой, колючий, резкий. Его я приметила уже давно, не рассмотрела, но чувствовала каждую тренировку. А теперь у меня появился шанс добраться, и я им собиралась воспользоваться. У меня даже мысли не возникло о том, что видеть его я просто не должна была. Татуировок не было на сердце, но я видела и чувствовала, оно там. То самое главное — сосредоточение боли, одиночества и гнева. Именно отсюда надо начинать лечение, с него. Огонь уже шумел в ушах, слышались крики, уговоры, меня звали, требовали остановиться, но я уже давно отключилась от внешнего мира, полностью сосредоточившись на узле. Именно в него я вливала магию. Именно его пыталась разрушить. Еще немного. Еще чуть-чуть. Узел не поддавался. Слишком тугой, неконтролируемый. Мне казалось, я провозилась с ним час, а на самом деле прошли лишь секунды. А потом одна из нитей поддалась, за ней потянулась другая и еще, и еще. Узел постепенно таял в моих руках, распадаясь на все новые и новые нити, пока совсем не исчез. И тогда я позволила себе отстраниться и открыть глаза. В комнате было тихо, и, кажется, пахло гарью и водой. Опустив глаза, я увидела Стэна, всего перемазанного сажей. Да и я тоже была не лучше. Руки аж почернели от сажи. Сажи было так много, что и вода не помогала. Кстати, Почему мы мокрые и под ногами лужи? «Ой!» — прошептала едва слышно и отступила. «Как? Как вы это сделали?» — раздался голос совсем рядом. Повернувшись, я увидела в дверях всю команду в полном составе. Они смотрели на нас, как на чудо. «А что произошло?» Рядом завозился Стэн, потряс головой, пытаясь прийти в себя. «Выброс?» — отозвался доктор. «Выброс огня был такой силой, что даже вода не сработала. Мы думали, что вы погибли оба, а потом все резко закончилось». «Кэрри...» Я бросилась к стену упала перед ним на колени, заглядывая в глаза, которые вновь стали знакомого бирюзового цвета. «Ты как?» — касаясь его почерневшего лица, спросила я. У тебя получилось. Ты смогла, — улыбнулся он, привлекая меня к себе и целуя. Я вновь чувствую силу.